«Сами!» Круговерть с удаленной работой заканчивается после того, как я уладил дело с мотоциклистами. Как славно шагать в офис, гордо расправив плечи и не озираясь по сторонам. Даже демонстранты перед нашей штаб-квартирой, которые обзывают меня убийцей, кажутся добрыми знакомыми. Я радостно приветствую их, невзирая на то, что мы на разных сторонах баррикад. Не успеваю включить компьютер, как меня просит зайти начальник. «Ну что, Сами, у тебя, похоже, теперь все в порядке?» «В каком смысле?» Ну, с байкерами. А, да, дело улажено, все в порядке. Хорошо. Может, стоит обратиться в полицию? Нет. А, то есть, да все в порядке, проблем больше нет. Отлично. А, но у нас тут все никак не успокоится, как активисты, борцы за климат. И как с ними помириться? Мы начинаем несколько проектов, чтобы продемонстрировать свою ответственность перед природой. Ты мог бы в них поучаствовать. Здорово. Ответственность важная нынче слова «на слуху». Вот-вот, не -вот, надо постараться, чтобы оно стало важным не только на слуху, но и на деле. Конечно. Для начала ты можешь рассказать о компании нашему новому амбассадору, лицу бренда. И кто это? Сильва Фриландер. Спортсменка, виндсерфингистка? Да. И она согласилась стать лицом нашей фирмы? Ей нужны спонсоры для подготовки к следующим Олимпийским играм. Ну и вообще, со спортсменами всегда можно договориться за деньги. Очень гибкие ребята по части выбора ценностей. Мои мысли снова срываются в галоп Если сегодня утром у меня спросили бы, с кем из известных людей я хотел бы пойти на свидание, я сразу бы назвал Сильву Фриландер. Правильно говорят. Никогда не найдешь того, что специально ищешь. Наткнешься на искомое в совершенно неожиданном месте» в приберочной кабинке, в канализации, на рабочем совещании. обычно начальник терзает меня скучными квартальными отчетами и цифрами объемов реализации. Но вот сейчас, совершенно неожиданно, он, возможно, преподнес на блюдечке мое будущее. Хотя не стоит забегать вперед. Мне ведь поручили всего лишь рассказать Сильве о нашей компании. Это нельзя назвать свиданием. Еще со студенческих времен я помню, как следует действовать. Нельзя навязываться, нужно демонстрировать свою неприступность, даже отчасти высокомерие. Тогда девушки начинают бегать за тобой толпами. Мне, правда, никогда не верилось в эти мудрые советы. Например, что больше внимания следует уделять девушке, которая тебя меньше интересует. Тогда обделенное вниманием начинает за тебя сражаться. Нет, я всегда сразу выкладываю карты на стол. Моя мечта – создать семью. И никаких компромиссов. В теории поколений, поколения обозначаются буквами но их можно ничуть не хуже описать словами. Свое я назвал бы «отложим на потом». Если что-то и приведёт к вымиранию человечества, так эти простые слова «отложим на потом». Чарльз Дарвин, разрабатывая свою теорию эволюции, не обнаружил ни одного животного, которое посылало бы другому сигнал «отложим на потом». После традиционного совещания по итогам месяца прибывает наша спонсируемая спортсменка. У нас большие надежды на Сильву Фрилендер на предстоящих Олимпийских играх. Она — мировая звезда виндсерфинга, и ее прелестное личико должно улучшить репутацию нашего концерна. Образ Сильвы будет использоваться в компаниях Анчер Oil по продвижению экологически чистых видов энергии. Нефть — не оливковое масло. Соединять черное золото и ответственность за окружающую среду всегда непросто. Не удивлюсь, Если скомпрометировавшее себя название нашего концерна поменяют на какое-нибудь слово «solutions». Всегда хорошо, когда есть решение. Судя по всему, Сильви тоже не просто отдаваться спонсорам за деньги. Винсерфинг — это отчаянность и свобода в гармонии со стихией. Но для того, чтобы попасть на спортивные сборы, в жертву этой отчаянности и свободе придется принести некоторое количество природных ресурсов. Перелетов много, а самолетам нужно топливо. Сильва ждет меня в холле на первом этаже. Это настоящая спортсменка. По телевизору даже не понять, какая она на самом деле подтянутая и атлетичная. Гораздо харизматичнее, чем в спортивном обозрении. Добрый день, Сильва. Я Сами Хеннинин. Сильва Фриландер. Рукопожатие крепкое, спортивное. Сначала рассказываю о своей работе. Обычно я занимаюсь логистикой поставок, но мой руководитель, похоже, доверяет мне настолько, что дает и другие ответственные поручения. «Вероятно, вы с руководством компании уже поговорили о ценностях, которые исповедует наш концерн, и о новых видах продукции». «Да, то есть нет. Но мой менеджер сказал, что этот контракт – вещь стоящая». Ну, «Думаю, он выгоден обеим сторонам. Ваш имидж поможет нам улучшить репутацию нашего бренда. То есть, в смысле, поможет нам спасать земной шар». Я еще не очень хорошо освоился с терминологией. «Она смеется». Вот поэтому нам, спортсменам, и не дают говорить ни о чем, кроме спорта. Главное — сохранение нашей планеты. Вот что я хотел сказать. Я провожу Сильви экскурсию по офису и горд своей миссией. Она одна из самых известных спортсменов Финляндии, и многие мои коллеги хотят с ней сфотографироваться. Показываю разные отделы и в своем рассказе не скрываю проблем. Тех самых, из-за которых наш двор заполнен демонстрантами. Имидж компании надо подправить. И для этой цели выбрана популярная спортсменка. Мы садимся в пустом конференц-зале, расспрашиваю Сильву о спортивной карьере и впечатлениях о чемпионате мира. Вероятно, она отвечала на эти вопросы уже тысячу раз, потому что переводит разговор на меня. Как вы оказались тут? Оказался. Хорошее слово. Студентом попал сюда на практику, ну и пошел по этой специальности. Обычный человек вроде меня не ставит цели добиться блестящих побед, как это бывает в большом спорте. Да и я не знаю, как так получилось. Брела с закрытыми глазами, а тут и Олимпиада. И где она, настоящая жизнь? Наверное, еще впереди. Ну и не хочется обмануть ожидания всей страны от Олимпийских игр. Впрочем, вам тоже приходится дерьмо хлебать. Ой, это да. От счастья, наверное, за дело. Я много раз пытался сменить работу, потому что все время вынужден оправдываться за своего работодателя. Надеюсь, у нас в компании все-таки что-то поменяется. Эти разговоры о переходе на возобновляемые источники энергии — не пустые слова. По-моему, здорово, что вы своим имиджем взялись помочь нам в этом. Мне нужно как-то спортивные сборы оплатить. Это довольно дорого. Менеджер сказал, чтобы обязательно соглашалась на контракт с вами, если надеюсь на призовое место на Олимпиаде. Все дело в деньгах. Ну, в конечном счете, разумеется. Тем не менее, каждый из нас хочет оставить своим детям чистую планету. У вас есть дети? Нет. Ну, то есть, пока нет. Живу один. Трудно сохранять благоразумие. Как только я ее увидел, так сразу у меня в голове завертелась картина будущей идиллии. Наши красивые детишки на спортивных состязаниях, а мы болеем за них, сидя на трибуне вместе с другими родителями. Пытаюсь соблюдать приличия. Сильва, разумеется, не хочет злоупотреблять своим авторитетом знаменитой спортсменки. Все должно быть в первую очередь так, как хотят дети. Я честно стараюсь думать о женщинах не только как о матерях моего будущего потомства, Ну тут она сама начала. Первый спросил, есть ли у меня дети. Тем не менее, я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие и выполнить поставленную начальством задачу. Через пару часов вверяю Сильву заботам нашего исполнительного директора, прощаемся с ней за руку, вручаю свою визитную карточку. Звоните в любое время, если у вас появятся какие-то вопросы, в смысле нашей фирме, да и по любым другим тоже. Но по части виндсерфинга я, к сожалению, посоветовать ничего не смогу. Она смеется шутки. На этот случай у меня есть тренер. И спасибо за интересную экскурсию. Надеюсь, еще увидимся. Сильва, безусловно, обучена хорошим манерам. Наверняка моя экскурсия показалась ей убийственно занудной. Уверен, начиная свою спортивную карьеру, она и представить себе не могла, что ей придется выслушивать подобную тягомотину. но ну, что поделаешь, если нужны деньги. Так Сильва и сама сказала. Тем не менее, похоже, я оказался не самым скучным экскурсоводом. Уже вечером от Сильвы приходит сообщение по WhatsApp. Сердце моё начинает бухать в груди от каждого звука из телефона, хотя дела с байкерами уже улажены. Спасибо за экскурсию. Было славно поболтать о мировых проблемах. Может, сходим куда-нибудь кофе попить? В голове моей взрывается целый фейерверк мыслей. Сильва не просто мать, она знаменитость. В интервью журналу «Анна» Сильва рассказывает о том, как трудно соединять спортивную карьеру и материнство. Спасибо моему мужу Сами. Я тоже присутствую на интервью и говорю, что сейчас полностью посвятил себя выполнению отцовских обязанностей. После ухода из большого спорта наступит очередь Сильвы всерьез заняться семьей. Но пока что мне надо решить самую трудную проблему. Следует действовать, просчитывая каждый шаг. Стараюсь ответить как можно более нейтрально — Да, можно кофе попить, когда у тебя будет минутка между тренировками. Классно, что ты выдержал мой скучный рассказ. Раз сто пересчитываю это сообщение, чтобы убедиться, что в нем нет намека на мою излишнюю заинтересованность ее приглашением. Я терпеть не могу все эти интриги при построении отношений, но с человеком, известным на всю страну, надо выдержать дистанцию. По-моему, текст сообщения хороший. Самым последним делом было бы написать правду. Ты мой идеал? Не хочешь ли нарожать от меня детей? К счастью, авторедакторы до такого еще не дошли.